Андрей Макаревич, занимательная наркология. Сигарета «Прима» вызвала культурный шок в Америке. Когда я закурил ее в джазовом клубе, ко мне тут же подошел огромный охранник и, положив руку на плечо, сказал «Sorry, sir, но no Малюана here». Пришлось его угостить. Из прочих табачных изделий допускался дымок, подороже. Шестнадцать копеек. И похуже. Немножко пах дустом, Тоже без фильтра, но сигарета уже круглая в сечении. Какой-то другой станок. Самым дешевым в этой компании был «Памир». По-моему, копеек девять. Но это курить уже было невозможно. Лепили их, видимо, из конского помета. Вполне элегантно шел «Беломор». Самый шик питерский. Фабрики «Урицкого». Болгарские братья «Дымка», «Шибка» и «Солнце» были ничего, но пачка у них была сделана из совсем тонкой бумажки, не держала форму, сигареты в кармане мялись и ломались. Из пижонских сигарет с фильтром можно было курить «Яву» 30 копеек, тоже предварительно подсушив, и уже пафос высшего полета. Болгарские «БТ» 40 копеек. Твердая пачка, белая в микроскопическую полоску Красота неземная Все остальное была гадость Параллельно, правда, продавались сигареты дружественной нам Кубы Портагас, Лигерас Ким Делали их из отходов сигарного производства И прелесть их запредельной крепости я опознал несколько позже Забавно получилось с кубинскими сигарами Мы не понимали нашего счастья Счастье состояло в том, что братская Куба Расплачивалась за советские ракеты Чем могла Своим плохим сахаром И восхитительными гаванскими сигарами Которые продавались в каждом ларьке И стоили копейки Все официально доступное В период советской власти Вызывало недоверие Если каким-то чудом Прилавки вдруг оказывались Заваленными итальянским вермутом Казалось, Что это все-таки не настоящий итальянский вермут Не может такого быть в принципе Если бы нам сказали тогда Сколько стоят эти сигары в свободном мире И как ценятся они среди знатоков Мы бы не поверили Потому никто и не курил их всерьез Так девчонок попугать Другое дело сейчас По 20 долларов за сигарку Вот это дело Роман с трубкой У кого же его не было Длился недолго Сам факт общения с трубкой, благородным, мужским предметом, всякие аксессуары и необходимые вспомогательные действия, целый свод полутайных знаний и правил, как хранить табачок, как замешивать, как не пересушить, как чистить трубку, как и когда давать ей отдыхать, все это завораживало и грело мужское самолюбие. Некоторое время даже собирал трубки, занятия истинного джентльмена Собирать нравилось больше, чем курить Трубки гасли, воняли в кармане Намертво забивались смесью золотого руна и капитанского И там, и там встречались палки Табак то оказывался сырым и не хотел гореть То вдруг сразу пересыхал, становился едким и трескучим Однажды увидел у кого-то пушистые белые ёршики Для чистки трубок Выпросил один Протащил его через чубук Любимой трубки Увидел, что там внутри И с трубками было покончено Навсегда Курил я много И кончилось это вдруг Годам к сорока Я перестал курить Почти перестал Потому что ничего я не бросал И не собирался Мне просто расхотелось Стало невкусно Удивительно, что точно такая же история в свое время случилась с моим отцом в этом же примерно возрасте. Мне кажется, по отношению к табаку люди делятся на две категории. Если вам хочется закурить, когда вы собрались отдохнуть 5-10 минут, переключиться или вдруг потому, что ваш товарищ так красиво распечатал пачку и щелкнул зажигалкой, вы не безнадежны. Сигарета нужна вам для отдыха А вот если вы не можете без затяжки сосредоточиться Погрузиться в дело И сигарета необходима вам для работы Ваше дело плохо Я всегда относился к первой категории Мой друг Маргулис ко второй В 77-м мы жили на юге в одной комнате И на тумбочке у него рядом с очками лежала пачка беломора Проснувшись утром настолько, чтобы шевелиться, но не настолько, чтобы открыть глаза, Гуля тянулся к пачке «Во мне всегда в эти минуты просыпался садист, и я отодвигал пачку сантиметров на пятнадцать»